Симонина Карбонарий Ночь 27 марта 1897 года Я прошу великого прощения, капитан Симонини, за то, что посмел вторгнуться в ваш дневник, и не удержавшись, прочитал. Но не своей волей я пробудился сегодня утром в постели вашей. Вы угадываете, что я являюсь, вернее, по меньшей мере, почитаю себя аббатом Даллопиккала. Проснувшись не в своей кровати, в квартире, которую не знаю, без каких бы то ни было следов моего пасторского одеяния, как равный парика, Я увидел только накладную бороду у кровати. Откуда эта накладная борода? Мне уже случалось несколько дней назад, пробудившись, не понимать, кто я. С той разницей, что это происходило в моем собственном доме, а ныне в доме не моем. Глаза, похоже, залеплены гноем. и язык щемит, как будто он был прикушен. Выглянув из окна, я увидел тупик Мобер. Рядом с улицей метро Дальбера, где я проживаю, исследовал весь дом. Похоже, это квартира светского лица, употребляющего накладную бороду, а, следовательно... извините за огульные выводы, морально ненадежного. Осмотрел кабинет, убранный претенциозно. На задней стене за портьерой нашел дверь и попал в потаенный коридор. Он походил на театральную уборную. Во множестве там были костюмы и парики, точно как в месте, где несколько дней назад я обнаружил сутану. Тогда-то мне и стало ясно, что коридор, в свое время пройденный мною в другом направлении, ведет прямо в мое жилище. На столе находились записи, по-видимому набросанные лично мной. Вы даже восстановили когда? Двадцать второго марта в день, подобный сегодняшнему. И тогда, и сейчас я с утра терял память. Что же может означать, гадал я, последние из записей про Атей и Диану? Кто такая Диана? Любопытно, Вам подумалось, будто бы вы и я одно. Но вы помните гораздо больше подробностей своей прежней жизни, нежели я моей. И причем, как легко видеть из вашего дневника, вы не знаете обо мне ничего. Я же замечаю, что могу припомнить довольно многое. Нет, действительно много. из происходившего с вами. Именно те эпизоды, которые вы, странные совпадения, пытаетесь восстановить и не можете. Следует ли из этого, что если я припоминаю столь многое о вас, значит, я вы? Может быть, нет. Может быть, мы совсем разные существа. которые по какой-то невыясненной причине втянуты в подобие общей жизни. «Я замечу снова церковное лицо. Может быть, я знаю о вас то, что мне поведано на исповеди? Или я тот, кто занял место доктора Фройда» и вырвал из вашего нутра то, что вы тщились сохранить в неприкосновенности. Как бы ни было, мой священнический долг — рассказать вам, что же происходило после смерти вашего достопочтенного дедушки. Да примет Господь его душу праведно и мирно». ясно что приведись ныне умереть вам господь столь же мирно и праведно вашу бы душу не принял потому что по моему не столь уж благостно вы обращались с ближними и может быть за это ваша память теперь отказывается выдавать воспоминания не делающие вам Чести. На самом деле, Далла Пиккола выдал Симонине только скупые факты, занеся их по порядку на те же листы миниатюрным почерком, столь непохожим на Симонинеевский. Но именно эти скудные указания послужили Симонине опорой, на которую тот стал цеплять грозди образов, слов и выражений, внезапно выплывавших из его памяти. Повествователь приведет здесь краткое резюме содержания, упростив замысловатый узор подсказок и ответов и избавив читателя от тона «лицемерной добродетели». Употребленного аббатом при составлении ханжески выхолощенной повести о деяниях своего альтер-эго Похоже, что не только разгон босых кармелитов, но и кончина дедушки не слишком впечатлились Симоне Симонине К деду, кажется, он был привязан, но, проведя детство и отрочество под замком в доме, где будто специально насаждалась угнетенность и подавленность, где и дед, и чернорясные воспитатели постоянно внушали ему недоверие, страх и досаду по отношению к миру, Симонина чем дальше, тем меньше был способен что-либо чувствовать. за исключением сумрачного себелюбия, которое постепенно в нем закрепилось в форме неколебимого философского мировидения. Распорядившись похоронами, а в них приняли участие самые видные прилаты и самые именитые пьемонские дворяне, связанные со старым режимом, Симонина увиделся с уполномоченным нотариусом семьи Рибауденга. который прочел ему завещание. Дед все оставил ему. Только вот незадача, продолжал нотариус, казалось, с удовлетворением. Поскольку старцам было все заложено и перезаложено, а также из-за неосмотрительности в управлении средствами, имущество практически не оставалось. Даже особняк со всей той мебелью, которой был обставлен, был должен сразу отойти кредиторам, бездействовавшим прежде из уважения к почтенному и дряхлому собственнику, однако с внуком, не имевшим намерения церемониться. «Видите, дорогой адвокат», — добавил нотариус, — «в нынешние времена не то что Давич. Теперь и отпрыски почтенных семей порой смиряются перед необходимостью и ищут себе работу. Если бы вашей чести угодно было, хотя оно и непочетно, я предложил бы местечко у меня в конторе, где может быть применен юноша с начальными знаниями права. Естественно, при уговоре, что нет возможности положить вам оплату по вашей умственной заслуге. А придется удовольствоваться таким размером жалования Которое только позволит вам найти себе другое пристанище И жить в нем не широко, но благоприлично Симонини сразу же решил, что нотариус прикарманил многие те части имущества Которые дед полагал утерянными из-за неосмотрительного управления Но доказательств не существовало Было надобно выживать Он подумал, что работая в близости от нотариуса Однажды ему отплатит и возвратит себе все то, что нотариус незаконно захапал Так он и зажил в двух комнатах на улице Барбару Бережа средства на редкие походы в обжорке, где собирались его товарищи И в то же время начал службу у рыбауденга корыстного, бесчестного и подозрительного, который в миг бросил величать его ваша честь и господин адвокат, а перешел на обращение Симонини, давая ясно понять, кто же в деле хозяин. Но через несколько лет этой работы письмоводителем – так называлась его должность – Симонини прошел законную аттестацию и, постепенно завоевывая доверие принципала, уяснил, что делопроизводство сводилось не к тому, что входит в обязанность нотариуса – заверению завещаний, дарительных грамот, актов о купле-продаже и прочих деловых соглашений. А к засвидетельствованию подлинности дарственных, купчих завещаний и контрактов, никогда вообще не имевших места. Другими словами, нотариус Рыбауденга за разумное вознаграждение писал поддельные документы при необходимости воспроизводя почерки и приобщая показания свидетелей, а их полно было. в близлежащих кабаках. «Заруби себя на носу, разлюбезный Симоне», поучал его нотариус, давно перешедший на «ты». «Я не делаю подлогов. Я делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны. Однако вполне могли бы быть написаны». «Фальшивкой было бы, напиши я метрику, из которой бы явствовало, прошу прощения за пример, что ты рожден от потаскуньи из адаленга Пикала. И он хихикал над собственным оскорбительным остроумием. «Никогда бы не пошел я на подобное преступление, поскольку честный человек. Однако, я же ли какой-нибудь твой враг?» это я просто предполагаю, зарился бы на твое имущество, и ты бы знал, что он совершенно точно рожден не от отца твоего и не от матери твоей, а от непристойной женщины из Адаленга, Пиккало. Однако он укрыл свое законное свидетельство о крещении, чтобы покуситься на твое добро, и ты бы обратился ко мне, прося восстановить эту пропавшую грамоту, дабы дать по рукам злоумышленнику, я согласился бы иными словами поддержать истину и засвидетельствовал бы то, о чем известно, что оно истинно, нисколько бы не погнушавшись. Да как же знать вам, от кого доподлинно родился этот господин, а от тебя? «Ты же его хорошо знаешь!» «И вы бы мне поверили?» «Я верю своим клиентам, поскольку у меня клиенты исключительно честные люди». «А ежели клиент у вас солжет?» «Солжет? Так это значит на совести клиента, не на моей!» «Начни я размышлять о каждом, может ли он мне солгать?» «Тогда мне следует закрыть свою практику, она ведь основана на доверии!» Симоне остался не в полном успокоении относительно чистоплотности работы нотариуса рыбу Денга. Но, будучи теперь допущен до тайн ремесла, участвовал в сотворении подделок, в скором времени превзойдя учителя и открыв в себе необычайные каллиграфические способности. Тем временем нотариус, как будто обинуясь после вышеприведенной беседы, а, может быть, учуяв основную слабость своего служителя, водил Симонина по роскошным ресторанам, таким, например, как Иль Камбио, завсегдатаем которого был сам Кавур. где они дегустировали самую лучшую финансьеру. А финансиера это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга, тестикул, бычачьего филея, белых грибов. Все это с полустаканом марсалы, мукой, солью, аллеем и маслом. Подкислено совсем чуть-чуть алхимической толикую отста. По правилам, угощаться финансьерой надлежало в рединготе или же долгополом сюртуке в служебном одеянии финансистов. Наверное, Симонина, даром, что имел героического отца, сам не чувствовал в себе жилки щепетильной и доблестной. Поэтому он за подобное угощение был готов служить нотариусу Рыбауденга хоть до смерти, его нотариуса смерти, как в скорости мы с вами увидим. Еще чего, не собственные же. А жалования ему, хоть не ненамного, увеличили. Нотариус катастрофически старел. Он стал подслеповат, рука у него дрожала. В скорости, без Симоне, он уже ничего не мог. Но именно потому, что Симоне получал все больше доступа к любимому досугу, то есть к славнейшим из туринских ресторанов. О, восхитительные Аньелотти по-пьемонски! нафаршированные жарким из белого мяса, жарким из красного мяса, вареной говядиной, снятой с костей, протушенной курятиной и листьями капусты, томившимися вместе с жарким вареными яйцами, сыром пармезаном с мускатным орехом, солью, перцем, подливкой из того же мясного соуса с маслом, чесноком, И веточкой розмарина. В храм удовлетворения своей неистовой, необоримой и крепчайшей плотской страсти молодой Симонини не мог же приходить в заношенной одежде. Так и шло, что рост его возможностей сопровождался ростом потребностей. Работая с нотариусом, Симоне заметил, что тот не только выполняет деликатные работы для частных клиентов, но и, видать, подыскивая себе защиту на случай вскрытия каких-то водящихся за ним делишек, словом и делом всемерно угодничает перед службами общественной безопасности». Иногда, по его собственному описанию, для того, чтобы справедливо приговорить обвиняемого, требуется какое-нибудь документальное свидетельство, доказывающее, что полицейские претензии не голословны. Так Симонини познакомился с невыразительными личностями, периодически забредавшими к ним в контору и аттестовавшими себя неопределенно «Мы из отделения». Отделение чего это было и кто были эти невыразительные люди довольно быстро понималось без слов. Конфиденциальные задания по правительственному заказу.